Глава четвёртая. Солнце давно заняло положенное ему место на небе, песок нагрелся достаточно, чтобы запечь в нём яйцо, волны не смелыми руками ласкали берег, но колдун не обращал внимания на эти мелочи. Твёрдыми шагами он шёл вдоль берега к своему жилищу. Остался позади исполинских размеров камень, отмечающей границу беспокойной маленькой бухты, где притаился дом Кнута. При виде хозяина в бурлящей заводе засуетились рыбы, тревожись, в хорошем ли настроении пришёл господин. Колдон взмахнул рукой, будто погладил по голове невидимого великана, жест с юности сопровождавший всякое более-менее значимое заклинание. Помощь рук давно не требовалась. Силы хватало и без лишних движений, но от привычки избавиться не удалось. Вода в бурлящей заводди успокоилась, песок осел на дно, а рыбы угмонились. Повелитель в отличном расположении духа, значит, визит хищниц им сегодня не грозит. Недалеко от берега, отступай ровно столько, сколько требуется, чтобы море не смогло достать его. Стоял дом Деревянная двухэтажная постройка, старая, но добротная. Кнут напоследок втянул носом запах моря и водорослей и толкнул дверь. Он никогда не запирал вход. Защитное заклинание охраняло лучше любых замков. Дверь послушно подалась, и старик вошёл внутрь. В доме было прохладно и темно. пахло можжевельником. Хозяин ещё раз погладил рукой невидимого великана, разрешая солнечным лучам проникать через окна, и, усевшись в кресле, достал из кармана статуэтку лисицы. В книге говорили: лучшее время для его похода летнее солнцестояние, и по-хорошему следовало бы оставить Эллу заколдованной до этого срока. Старик однако понятия не имел, что будет с девочкой, проведёт она столь долгий срок в таком состоянии, и решил не рисковать. Мёртвой от неё не будет никакого толку. Повертел статуэтку в руках, затем поставил её на столик напротив кресла и, закрыв глаза, попытался расплести заклинание, наложенное поцелуем Герта. Всё-таки странное было у парня проклятие. На каждую поцелованную им девицу Герд накладывал колдовство, которое хоть и обездвиживало всех одинаково, но со стороны искусства каждый раз было уникальным. В этот раз старик тоже долго рассматривал узор и только потом мысленно поддёрнул крючком нить, окутывающую фарфоровую лисицу, и силой потянул её, напевая что-то на древнем языке. Статуэтка забегала волчком на деревянной поверхности стола, чуть подпрыгнула, а затем, издав оглушительное динь, шлёпнулась на каменный пол. Песнь на древнем языке прервалась ругательством, менее древним, но не менее выразительным. Кнут нагнулся и вернул статуэтку на стол. Совершенно ясно они с Гертом перестарались. Девчонка долго не поддавалась и понадобилось приложить чуть больше усилий. Придется смириться, что и расколдовать ее будет не так просто. Старик снова закрыл глаза и, представив на сей раз канат вместо нити, что есть мочь и потянул его. Сил на заклинание почти не осталось, но, тем не менее, Калдун снова запел свою песнь. Интересно, получится ли? А если нет? Способы, конечно, есть разные, но девчонка нужна живой, иначе всё зря. Калдун вспомнил заколдованную чародейку, которую так и не сумели вернуть к жизни и громко вздохнул. Статуэтка начала прогулку по столу. Вращаясь вокруг своей оси и время от времени подпрыгивая, она напоминала лягушку, которая пытается найти свой хвост, напрочь забыв о том, что она уже давно не головастик. Пение кнута становилось громче, прыжки лисицы все больше походили на зайчьи, и в конце концов случилось неизбежное. Статуэтка еще раз упала со стола на пол и разбилась в дребезги. Калдун открыл глаза и снова выругался. Не должен был этот кусок фарфора скакать как заведённый. Старик встал с кресла и, присев на корточки, занялся осколками. Собирал кусочки кропотливо и бережно, а когда труд завершился, аккуратно высыпал их на стол в надежде собрать статуэтку заново. Только б девчонке хватило энергии пережить это падение, хотя та черадейка тоже была не из слабых. Слева зашевелился воздух. Кнут настороженно огляделся по сторонам. В кресле сидела Элла и разглядывала его широко раскрытыми глазами. Побелевшими пальцами она душила торбу. Старик смерил гостью суровым взглядом. Проклятие. С этой девчонкой ещё ни одно заклинание не сработало, как положено. Кто ты и как я здесь оказалась? Элла нашла в себе силы ослабить хватку и Торба вероятно вздохнул с облегчением. Колдун процидил буднично. Люди называют меня Кнут. Я принёс тебя сюда в своём кармане. Спасибо, Элла кивнула, но по всему было видно, ответ её озадачил. Я, пожалуй, пойду. Девушка направилась к выходу, но Калдун схватил её за руку и усадил обратно. Ты не в гостях. Он криво улыбнулся. И не уйдёшь отсюда, пока я этого не захочу. Элла кивнула, и снова обняла торбу. Колдун подмигнул. Я буду твоим учителем. Те он нанял меня. Не всякий имеющий плоть человек, и не всякий дух не имеет плоти. Девушка прищурилась, картинка не складывалась. Что-то здесь было нечисто. Зачем было похищать меня? Разве Отал стал бы возражать присланному отцом магу. Сильнее сжала торбу. Понятное дело, при желании молодчики отола взяли бы колдуна количеством, но попусту никто с обладающими силой не ссорился. Не зачем наживать себе могущественного врага. Я бы не поставил на это свою жизнь, отрезал кнут, ошпарил злым взглядом. Ты задаёшь слишком много вопросов. Элла поёжилась, почесала нос, запах мыжевельника с непривычки немного раздражал. Надо поговорить с отцом, чтобы он нашёл другого учителя. Этот уж больно неприятный. Одни глаза чего стоят, бешеные, ледяные, полные звериного огня. Похоже, учитель недовольный жизнью деспот, не меньше. Отец не сказал, когда навестит меня. Поинтересовалась вкратце. К солнцестоянию мы пойдём к нему в гости, так что надо подготовиться. Колдун погладил жидкую бороду, хотя бы разобраться, что к чему. Покачал головой и снова прошил взглядом. Я строгий учитель. Дисциплина главное в изучении искусства. ты не будешь исключением. Вокруг дома защитное заклинание. Дальше большого камня одной не выйти. Всё понятно. Да, вздохнула Элла. Куда уж понятнее? От чего-то стало страшно. Тюрьма у колдуна похожа, чем заточение у отчима. Там хотя бы была надежда выбраться, а здесь всё безнадёжно. смагии связываться себе дороже. Отлично. Кнут попытался улыбнуться, от чего девушке стало ещё неуютнее. Пойду разберусь, что с обедом. Неплохо было бы перекусить. Подожди здесь. Колдун исчез в одной из дверей. Элла посмотрела на осколки статуэтки и задумчиво сдвинула брови. Она помнила поцелуй и зелёные джунгли. А дорогу сюда нет? стряхнула головой, фыркнула и огляделась вокруг. Везде, кроме стола, царил идеальный порядок. Она сидела в кресле спиной к двери, не закрытой до конца и, вероятно, ведущей наружу. Напротив стояли небольшой деревянный стол и ещё одно кресло, недалеко от которого красовался пустой камин. Слева было окно, Зашторенная симпатичной бежевой шторкой из тонкого льна, а справа располагалась дверь, в которую ушёл колдун. В самой дальней части помещения, будто играя в прятки, притаилась лестница на второй этаж. Элла достала из кошелька монету и привычно завертела её в правой руке. Денежка задержалась на мгновение на фаланге указательного пальца. Затем его сосед подхватил путешественницу на спину, оттуда она перескочила на безымянный и почти упала на мезинец, а после поднырнула под ладонь, чтобы ещё раз повторить свой поход. Что-то во всей этой истории настораживало. Зачем эта возня с превращениями, если кнута послал отец? К чему маскарад? И потом, почему отец Сразу не пригласил её в гости, если в этом была необходимость. Вздохнула, переложила монету и проделала знакомый трюк левой рукой. Надо бы оглядеться и бежать отсюда при первой возможности. В гости к Ацу она рано или поздно попадёт без всякого сопровождения. Спрятала деньги в кармашек на поясе платья и направилась к выходу. Дверь даже не скрипнула, когда Элла покинула жилище колдуна. Прическу потревожил морской бриз, а девушка застыла в изумлении прямо около дома, втягивая носом запах водорослей и мокрого песка. Никогда раньше не видела столько воды. Первым порывом было скинуть одежду и погрузиться в прозрачную лазурь моря. Одернула себя Петербург, Сначала надо разобраться, куда её притащили. Тяжело вздохнула и продолжила путь. В голове хороводом кружились мысли: если бежать, то куда? Где спрятаться? Как найти еду? Как же печёт солнце и хочется пить. От мыслей беглянку оторвал показавшийся из-за огромного камня высокий статный незнакомец. такой же рыжий, как и она. Мужчина был одет в тонкую бежевую рубаху и простые тёмные штаны, заправленные в высокие кожаные сапоги. На поясе болтались ножи с мечом, кошелёк и фляга. Увидев Эллу, он замедлил шаг и стал озираться по сторонам. Не заметив никого постороннего, подошёл ближе и добродушно поинтересовался «Ты не заблудилась, искорка?» Элла ухмыльнулась. К запаху моря примешалась едва заметная нотка корицы. В лучах безжалостного солнца шевелюра незнакомца тоже напоминала пламя. «Нет, огонек, не заблудилась», — поддержала его шутливый тон. «Рыжим позволено безнаказанно шутить над рыжими». Мужчина улыбнулся и, наклонив голову чуть на бок, посмотрел на девушку. Элла тяжело сглотнула слюну. У незнакомца были большие круглые жёлтые глаза с лисьими зрачками. Пока он держал их полуприкрытыми, он походил на человека, но когда смотрел пристально, становилось ясно, перед ней другое существо. Но кто? Элла ещё раз внимательно осмотрела его. Если не считать глаз вполне обыкновенный волосы собраны в хвост, прямой нос, открытая улыбка, родинка над губой, руки, ноги, уши, вроде всё как у всех. Она потёрла глаза ладонями, вдруг показалось, и наконец не выдержав спросила: "Кто ты?" "Я. Меня зовут Авар, сын Эскала, а ты?" Мужчина повернул лицо против ветра и дождавшись, пока Бегущий воздух загонит выбившиеся из причёски волосы назад, заправив их за уши. Меня зовут Элла. Что ты тут делаешь? Девушка пожала плечами и посмотрела на море. Волны чинно набегали на берег, поднимая с дна песок и мелкие камни. Солнце жарило беспощадно. Кнут привёл тебя? Ответил сам себе собеседник. Элла улыбнулась. Да, я его ученица. Вот как? Удивился мужчина и задумчиво потёр рукой подбородок. Не слышал ничего о том, что у него есть ученики. Что ж, приятно познакомиться. Я колдуну вроде слуги, отрабатываю ему отцовскую благодарность. Хорошо хоть не домашняя зверюшка. подумала Элла. Но собеседник, к счастью, не умел читать мысли. Он ещё раз внимательно посмотрел на девушку. "Судя по тому, где мы встретились, учёба тебе наскучила, решила сбежать?" Девушка энергично затрясла головой. "Ошибаешься, авар. Я прогуляться вышла, окрестности посмотреть". Мужчина отстегнул от пояса флягу и, выдернув пробку, сделал три больших глотка. У Элли язык прилип к нёбу. Она сглотнула слюну и заставила себя подумать о чём-нибудь другом, кроме жажды. Он вернул флягу на место и подмигнул. Ты когда прогуливаться будешь, не забудь. Тут куда ни сверни, до ближайшего жилья чуть больше дня пути. А до него ни еды, ни воды, сдвинул брови. Вру. Вода есть. Но поискать придётся. Да и жеватинку какую-нибудь поймать на ужин можно, ну или самой на ужин попасть в качестве жеватинки, смотря кто окажется быстрее. В глазах его промелькнул шальной огонёк. Может, ну его эти прогулки. Может, сначала разобраться, что да как? Девушка поджала губы. Странный тип. Вроде пристачок, а будто насквозь видит. Что же ты за зверь, Авар? сын эскала. Будто желая раззадорить собеседницу, Авар поднял из песка одинокий голыш, повертел его в руках. Камне казалось, что надо, овальный, с плоскими боками. Мужчина размахнулся и метнул его в волны. Тот весело подпрыгнул три раза и скрылся в море. Авар помахал ему на прощание, рукав рубашки задрался, обнажив руку почти до локтя. У Эллы перехватило дыхание. Больше половины предплечья собеседника были покрыты змеиной чешуёй. Замок Отчима перестал казаться плохим местом. Захотелось вернуться. Шут с ними, с женихами, с рассерженными главой семейства, с ненавистным братом, норовоучениями в Аску и шалостями младших. Домой, к ниткам, краскам, книжкам и завтракам по расписанию. Туда, где чудище только на картинках, а самые необычные существа — это кмыры. Инстинктивно потянулась к подаренному отцом кристаллу И ни нащупав ничего, с досадой констатировала потерю такого важного предмета. Вздохнула. Авар поймал её взгляд и хмыкнул. Поправил рукав и сухо сообщил: "Утром я наловил рыбы, и если колдун в духе, нам даже жарить её не придётся. Воды в доме достаточно. А у тебя искорка, а торба совсем пустая". Буде тожелон помолчал немного, а потом продолжил. На днях вернётся Вилия, и всё встанет на свои места. Вилия? Элла изобразила удивление, хотелось, чтобы собеседник забыл её взгляд. Он, конечно, не пойми кто, но ничего плохого ей пока не сделал. Служанка, пояснил мужчина, ведёт дом колдуна. кнут часто в отлучке. А на ведьма? Авар рассмеялся. Ещё какая? Но волшебной силой обделена напрочь. Элла хотела ответить, что мужчина и сам, наверное, не невинный агнец, но оклик колдуна прервал наметившийся обмен колкостями. Оба собеседника повернулись на зов. Лицо кнута ничего не выражало. Угадать, о чём именно он думает, было невозможно. Старик шёл медленно, тяжело опираясь на посох. Ноги его вязли в песке и заплетались, словно он не всю жизнь тут ходит, а только сейчас оказался на побережье. Авар поспешил ему навстречу. Девушка нехотя потащилась следом. Хорошо, что вы познакомились, заключил колдун, когда они подошли ближе. Надо приготовить рыбу. Авар, бери Эллу и займитесь едой. Нечего без дела прохлаждаться. Элла открыла рот, чтобы возразить учителю, но в животе заурчала, и она поняла, что еще чуть-чуть, и рыбу захочется съесть и сырой. Рыжий собрат кинул на нее покровительственный взгляд, и девушка поежилась совершенно твердой, также смотрел оччим, когда они обсуждали вопросы материнского наследства. С отолом всё понятно, но этот от чего так таращится? Как на девчонку, которая и ложку толком держать не умеет. Сам недалеко ушёл от животного, а тут даже. В доме колдуна было прохладно, только из-за этого сюда стоило вернуться. К медвежьеловому духу примешался запах серы, но непонятно было, откуда он взялся. Вокруг по-прежнему царил идеальный порядок. Авар дал знак следовать за ним, и они с Элли, проскользнув в дверь, что была напротив входа, попали на просторную кухню с круглым, выложенным из камня очагом, большим столом и парочкой деревянных шкафов, стоящих вдоль стен. над вместилищем огня располагалось огромное окно без шторы Элла посмотрела наружу Скала, нависающая над жилищем, загораживала часть проёма, но что-то удалось разглядеть Недалеко от дома редкие кустарники тамариска и селитрянки, судорожно цепляющиеся за песок, уступали место хилмулесу Его старший брат, зелёный океан который знала и любила вся округа, начинался почти перед горизонтом. Там же, кокетливо дымясь и скрывая свою истинную сущность, выселся настоящий хозяин здешних мест — вулкан Горла Богов. Девушка ухмыльнулась. До замка отчима топать и топать. «Чего застыло, помогай!» Аварр Сполоснул руки в тазике с водой, уютно примостившимся на столе, и вовсю орудовал на кухне. Он достал нож и дощечку. Элла тоже помыла руки и посмотрела на мужчину, ожидая дальнейших указаний. "Будешь разжигать огонь или разделывать рыбу?" Авар вывалил на стол десяток упитанных тушек. Выглядели они отлично, и не скажешь, что попались утром. Девушка поморщилась. Рыжегать огонь. Что делать с рыбой, я не знаю. Мужчина протянул ей огниво, а сам принялся вспарывать рыбьи животы, ловко орудуя ножом. Когда колдун начнёт учить тебя, он вскрыл очередную тушку и, выскоблив внутренности, отложил её в сторону. Попроси научить разжигать костёр, если ещё не умеешь. По-моему, самое полезное магическое умение. Столько времени бережёт. Тебя забыли спросить, огрызнулась Элла. Ей не понравился назидательный тон собеседника. Хватит с неё того, что порученный огонь никак не хотел заниматься. Не злись, искра. Меня зовут Элла, с нажимом ответила девушка. Хорошо. Рыжий собрат примирительно улыбнулся. «Не злись, Элла. Я знаю, о чем говорю. Когда мы с отцом путешествовали, это умение здорово облегчало жизнь. Чем еще помочь?» Элле совершенно не хотелось говорить об отце Авара. Тогда неизбежно пришлось бы рассказывать о своем родителе, а это в ее планы не входило. «Овощи достань и кувшин с киселем в шкафу». Мужчина закончил чистить рыбу и, сполоснув руки, выложил тушки на толстый лист железа. Элла послушно полезла за едой. А чем обычно занимается колдун? Не собиралась спрашивать, но любопытство взяло верх над осторожностью. Повар ухмыльнулся и покачал головой, подвесил лист с рыбы над очагом и повернулся к собеседнице. Все 3 месяца, что я тут, он ищет бессмертия. Чем занимался до этого, понятия не имею, хотя вру. Мужчина поморщился. Кое-что знаю. Вроде обителью нити интересовался. Я передавал ему какой-то манускрипт от отца. Элла кивнула и задумчиво сдвинула брови. Для чего нужно идти в обитель нити ищущему бессмертия, она догадывалась. Там хранились клубки судьбы. Легенды гласили, что если не дать нити размотаться до конца, смерть не наступит. Но живому в обитель не попасть. Нужно одолеть хранящего вход Теона. А тут, если верить тем же легендам, шансов не было ни у кого. Единственный, кому за много лет удалось заполучить свой клубок Мактель Аркерин, и то боги жестоко покарали его за дерзость. Чему колдун будет учить тебя? Прервал её размышления Авар. Отец говорит, кнут мастер охранных заклинаний, причём может не только замок создать, но и подобрать ключ к чужому. Всему, пожала плечами Элла. Я знаю, что у меня есть сила, но использовать никогда не приходилось. У всех есть сила. Авар посмотрел на неё как на несмышлёныша. Но только у магов есть чаша, возможность накапливать и использовать излишки. Не понимаю. Тут и понимать нечего. У большинства существ сил хватает только на существование, а маги могут накапливать лишнее, чтобы творить что-то ещё. Имеют нечто, напоминающее ёмкость для сбора магической энергии. Чаши у всех разные, наполняются с разной скоростью, но именно от количества сил там зависят возможности чародея. Нахмурился Ты не знала этого? Ты сирота? С чего ты взял? Испугалась Элла. Совершенно не хотелось, чтобы Авар понял что-то раньше времени. Для начала следовало разобраться, друг перед ней или враг. Магический дар передаётся только от родителей, продолжил пояснение собеседник. Бывает У родителей-чародеев рождается ребенок без силы, но если смертной силой наделен, след надо искать в маме или папе. А сирота ты, потому что тебе никто этого не объяснил». Элла поежилась. Авар сын искала кто угодно, но не простачок. В кухню заглянул колдун. «Пошевеливайтесь там». Развели разговоры. Элла, пойдём, поможешь мне накрыть на стол. А ты следи за рыбой. Тут Кнут кинул многозначительный взгляд на Авару. Чтобы не было как в прошлый раз. Мужчина хмуро посмотрел на хозяина. Ладно тебе, Кнут. Обыкновенная была рыба, ну подгорела чуть, но никто от неё не умер. Правильно. Все остались голодными. Процедил колдун и вышел, громко хлопнув в дверь.